Джура Джурахарома и другие выжившие члены семьи Рудра окончательно подохли. А ледяной ветер умерла вместе с ними. Вот так всё и было. Аиша зашла к Лю, чтобы рассказать, как случившееся объяснили на поверхности. Обвинения в убийстве, случившемся в Ривере, с тебя сняли. Похоже, они и без того были ложными. В общем, во всех аномалиях 27-го этажа оказался виноват Джура Джурахарома, и всех это объяснение устраивает. Скажи спасибо подвешенному языку нашего приятеля из Риверы. Когда Бэллю принесли в клинику, в гильдии поднялся переполох. "Слушайте, ледяной ветер действительно объявилась, но она пыталась нас защитить и отдала за это жизнь. Теперь она точно мертва". "А, а можно как-нибудь поподробней? Что за чушь ты несёшь?" Израненный Борс ворвался в приёмную гильдии. Он схватил работницу по лейлифейку, пытавшуюся выяснить состояние своего подопечного, и её коллегу, а потом заорал на всю гильдию, чтобы авантюристы и работники его услышали. Но моих собратьев и собратья Фототранс Леглок с но ледяной ветер в этом не виновата. Это все ублюдки из Семи Рудры. Эльфийка защищала нас до последнего вздоха. Борз бросил кусок сломанного деревянного меча Ледяного Ветра на стойку, продолжая пылкую речь. Если вертяйше, он по своему отплатил за спасение своей жизни. Он пытался не только выгородить Лю, за голову за который назначена награда, но и вернуть доброе имя Ледяного Ветра. Его слова возымели куда больший эффект, чем ожидала Айша. Авантюрист Тараваранга, глава Ривиры, кажется, убедил большую часть уважающих его негодяев правдивости своей истории. Поначалу жители Ривиры отнеслись с подозрением к переменам в мнении борса, поскольку он лично возглавил охоту за авантюристкой, но в конце концов ему поверили, как одному из немногих людей, выживших в бедствии. К тому же, по Ривире поползли слухи, что элефийка, помогавшая в битве с чёрным Голиафом, была Ледяной ветер. Теперь в глазах людей Ледяной ветер стала поборницей правосудия пытавшиеся бороться с заговорами злодеев. Многие считают подобные слова преувеличением, но находятся и те, кто благодарен за это эльфийке. Леодивлённо заморгала, услышав о таюше, как теперь обстоят дела. Впрочем, на этом спектакль в гильдии не окончился. Кстати, у неё за голову назначена награда, а у меня кусок её меча. Да и Джуракарома теперь мёртв. Я бы сказал, можно о третьей части денег обойтись. Хотя ладно, может, десятую часть награды дать, и я буду доволен. Ам, um, простите, но это даже не обсуждается. Соглашусь, ваши доводы безумны. Да чёрт подери! Лё окончательно в правдивости слов амазонки, услышав, что Борс начал спорить с секретарями, пытаясь выудить награду за голову авантюристов. На удивление, высшие чины гильдии приняли новость о смерти Ледяного ветра, не задавая вопросов, словно по воле бога заведующего организацией. Официальное подтверждение было выпущено в тот же день, Также гильдия наложила запрет на разглашение сведений, связанных с появлением оббившего многаста авантюристов Джиггернаута, и на то, что амфисбена возродилась раньше положенного срока. Очень немногие знают о существовании Джиггернаута, поскольку даже бывалые авантюристы из Ревиры, присутствовавшие в начале трагедии, списали смерти на появление босса этажа. Как бы там ни было, Алё осталось только разорвать все свои связи с ледяным ветром. О, всё сложилось, не находишь? Побарница правосудия. Я, Те, кто тебя ненавидел, наконец опустили руки, а все жестокости, что ты сотворила, обелили в глазах людей. Поскольку Люба была строго настрого приказная избегать напряжения, ответить на вызывающую хмылку амазонки она могла лишь холодным взглядом. Осталась ещё щедрая хозяйка. Мама Мия сильно разозлилась на Аню, Хлою и Роноа за то, что они ушли тебя спасать. Спустя несколько дней клёзы заглянула Силь. Спасительницам не давали ни дня выходных после того дня, как Лю пришла в себя. Алёш слегка занервничала, поскольку ощутила, что такая же судьба в ближайшем будущем ждёт и её. А ещё у меня для тебя сообщение. Девушка с терыми волосами, сбежавшая, пока её коллеги не смотрели, расплылась в улыбке. Мама Мия сказала, что мы наготовили слишком много ризотто, и тебе стоит вернуться побыстрее и помочь у вас есть. ощутила очень-очень слабое желание разрыдаться. Прогулка под голубым небом. Для Лю эта простая прогулка оказалась небывалой роскошью и радостью. Простые ощущения теплоты в и прохлады налетающего ветра. Солнечный свет. Да, чудесно. И так тепло. Лео прикрыла глаза рукой, посмотрев на небо, и ответил её спутник. Парень также смотревший в небо, отдливо улыбнулся, осознав, что эльфийка прикрыла глаза от солнца, чтобы посмотреть на него. Лео гуляла по Арарио вместе с Беллом. Забавно было слышать, что их выпускают Но поскольку лечение закончилось, им действительно позволили уйти из Вавилонской башни. После того, как Белла Лё провели несколько дней вместе скитаясь по подземелья, коллеги Лю и семьи Бэл решили, что им стоит дать немного времени. Отпустить авентистов, перенёсших столько тяжести вместе, в первую прогулку по поверхности казалось правильной мыслью. Лю была этому очень рада и, надеялась, что был ощущает те же эмоции. Лё, одежда, в которую вы одеты?» Да, это платье стиль «Выглядит странно, правда? Вовсе нет. На вас сидит замечательно. Конечно, замечательно. Это же платье стиль. Стиль принесла Лёс сменную одежду, когда приходила её навещать, потому что подумала, что Лю не захочет покидать клинику в рабочей униформе. Простое белое платье, украшенное цветочным узором, очень подходило Эльфийке. Лю прижала подол к коленям, задавая более неловкий вопрос, сказанный высоким, взволнованным голосом. "Твоя левая рука в порядке?" «Да, мне сказали её не перенапрягать, но двигается она как раньше, как будто и не случилось ничего. Бало смотрел в свою левую руку, не сбавляя шаг, то, что представляло кровавое месиво, выглядело как раньше. По крайней мере, насколько видела Алё, рука была восстановлена идеально. Бинты сняли, оставив на месте металлические ограничители на локте, кисти и суставах пальцев. Эти ограничители походили на дырявую перчатку или незавершённую искусственную руку. А вообще мне сказали, что вылечить её невозможно, поэтому пришлось практически восстанавливать её с нуля. Я и не знала, что такое возможно. Оказалось, им это под силу. Медикам удалось восстановить руку только потому, что кости и всё остальное осталось завёрнутым шарфом Голиафа, послуживший также и бинтом. Если бы хоть какая-то часть руки исчезла, пришлось бы заменить её на искусственную, как рука-надже. Даже длина не изменилась, сказал парень, сравнивая руки взглядом. Воспоминания о Хэллоус сплоло лицо Амиды и Эльфика, подумала, что её зовут лучше в городе не просто так. Кстати, сколько это стоило? Э -э, кажется, в цифре было 80. А, всё в порядке. Гильдия, точнее Уран, мне кажется, покрыли расходы. А Гермес и его семья предоставили необходимые материалы. Бэл рассказал поражённой Лю, как проходило его лечение, пока они шли рука об руку. Налетающие порывы ветра словно нежно трепали их по щекам. Солнечный свет окутывал их тела, словно пытаясь смыть время, проведённое ими во тьме. Улыбки проходивших мимо детей казались заразными. Мирный уличный шум дополнял картину поверхности. Они шли, целые, невредимые туда, куда вели их ноги. Проходя по улицам, они пересекли небольшой мост через канал и забрались по одной из узких лестниц наконец оказавшись на холме в западной части Орарио. Я и не знал об этом месте. Да. Я часто бывала здесь с Целизой. Елиза Лавелл любила высокие места. Она часто водила Люнуха холмы и крышам зданий, где они сидели, окружённые голубым небом, как и было лио сейчас. Пять лет назад богиня стресса сказала мне забыть о справедливости. Лю тихонько заговорила, поднявшись к перилам и окидывая город взглядом. Она говорила эти слова, Беллу, слушавшему её и бескрайнему голубому небу, позволяя словам унестись вместе с ветром. Я думала, она меня изгоняет думала, что она лишилась веры в меня, увидев, что я поглощена местью. И думала, что она оставила метку своего благословения на моей спине из жалости. В тот момент Лю перенесла слова своей богине так, что и что она принимает её волю. Она думала, что Астрея покинула город, бросив ей на прощание всего пару слов, потому что она лишила Лю права действовать во имя справедливости. Бел наклонился, словно собирая что-то сказать, но слова Лё его остановили. Но я ошибалась. Эльфийка уставилась вдаль с улыбкой на лице. В этом она была права, Острея не оставила Леву. Она присматривала за её телом и душой. Месть не может быть правильной, правильно будет положить конец мести и разбить круг ненависти. Если бы Астря сказала Лю, что месть никогда ни к чему не ведёт, что бы тогда случилось с Эльфийкой? Она бы пала, если бы она не могла отдаться мести, и не могла бы простить себя. Она бы сдалась желанию покончить со своей жалкой жизнью. Должно быть, богиня знала об этом с самого начала. Она понимала это гораздо лучше, чем Лю, и потому она закрыла глаза на свои собственные принципы, чтобы защитить Эльфийку. Она сказала мне забыть о правосудии ради меня самой. Столп семьи обратился против своей правды ради своего последователя. Она взяла на себя половину бремени мести Лё. И это не всё. Богиня верила, что пламя мести сожжёт Лю и обратит её в пепел, но Эльфийка снова расправит свои крылья, поднявшись после смерти. Астрея верила, что справедливость снова воскреснет в сердце Лё. Я обязана сказать тебе за всё спасибо. А Лё медленно повернулась лицом к Бэло. Она прищурилась, посмотрев в округлившиеся от удивления рубиновые глаза. Ты сказала мне, что во мне живёт справедливость. Ты показала мне, что Уза Застрея во мне ещё живы и показала, что мне оставила моя семья. Белл помог ей осознать. Оставшись в своё сердце тяга поступать правильно по-прежнему связывала Лю с Острей и её подругами. Парень помог ей об этом вспомнить. Когда пелена ожерельем спала с её воспоминаний, она вспомнила, что в тот день, когда они разошлись, её богиня плакала и улыбалась. Элиза осознала, что не ошиблась. Элиза защитила меня, силь спасла, а ты открыла мне глаза. Элиза повела её вперёд, силь спасла её, когда пламя вместе спалило её дотла. И показала ей будущее, оставленное ей членами семьи. Бэл придал ей смелости для столкновения с прошлым, от которого она не могла избавиться. Всё это время он её поддерживал. Всё шло своим чередом. Люди, которые протянули ей руку помощи и поддерживали её, она будет благодарна всю свою жизнь. Эльфийка больше не пыталась скрывать благодарность, переполнявшую её сердце. Есть одна вещь, которая до сих пор тебе не сказала. Она смотрела в глаза Беллу в тёплых лучах солнечного света под бескрайним голубым небом. Спасибо, Бел, а потом она улыбнулась. Ты человек, которого я могу уважать. Улыбка на лице эльфийки была прекрасна, словно цветок, был расплылся в ответной улыбке. Налетел ветер, растрепавший подол платья девушки и белые волосы парня. Он слегка покраснел, в его глазах была заметна доброта. Ваша улыбка сейчас прекраснее всего, сказал он. Ха, гораздо красивее, чем раньше, намного красивее, чем та, которая вы улыбались в тот раз. Он вспомнил день, когда Лё стояла у могил семьи Островых в окружении леса и кристаллов, потерявшись в воспоминаниях, он улыбнулся, как невинный ребёнок. Я рад, что увидел такую вашу улыбку. Слова Бэлла были чистыми как снег, он радовался, словно изменения произошли в нём самом. Лё ощутила, как ёкнуло её сердце от этих слов, её щекам стало жарко. Она опустила взгляд, не зная, что ей делать. Алло, что с вами? Заметив странную перемену, Бэл наклонился и озабоченно шепнул ей эти слова прямо на ухо. От этого сердце Эльфийки подпрыгнуло в груди снова. Странно, сердце бьётся чаще. Что происходит? Удивлённая своими чувствами, Эльфийка не могла мыслить трезво и выпалила правду. Я не могу смотреть на твоё лицо. А почему? Не знаю. Такой была правда. Почему её щёки начинают гореть, когда она на него смотрит? Что случилось с её сердцем? Она понятия не имела, почему не может заглянуть в рубиновые глаза. "Бел, ещё увидимся". Она не могла выносить этого ощущения и бросилась бежать, оставшись в одиночестве, удивлённый Бел вскоре тоже ушёл. "Это плохо". Эльфийка продолжала бежать, прижимая обе руки к груди, как невинная девушка. Она не могла скрыть волнения, бурлившего в её груди. "Что же это такое?" Алёня заметила, когда её губы начали звать его по имени, когда белая кожа начала краснеть, что за чувство расцвело в её сердце. Ах, Элиза, что же мне с этим делать? Красная, как помидор, эльфийка бежала по мостовой, умоляя свою ненаглядную подругу дать ей совет. Не дай ему сбежать. Откуда-то с яркого голубого неба ей почудился радостный голос уверенной и улыбчивой девушки.